Раскошелился на это помещение в Курьере. Фирма Темиак теснилась к квартирке на улице Бен-Игуда, где сейчас помещается мозговой центр. И вот там Реб Хаим работал. Он исполнял должность, которую можно было бы назвать мужик в доме. То есть его использовали, когда нужно было забить гвоздь или ввинтить лампочку. Рита уже тогда избегала обращаться к Хаиму, потому что Хаим был хам.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 пришпиливала записку на видном месте. Но Яшка, как ни странно, Хаима любит и очень ему покровительствует. И это действительно странно, если учесть, что такое чучело как Хаим представляет сущности идеальную жертву для яшкенных утех. Кстати, продолжала Рита, осторожно глядываясь на задумчиво жующих вокруг сотрудников курьера, ты знаешь, что Яша написал роман Топчан.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 Девочки, выпалила Семь испуганно-весело: "У вас, говорят, редактор новый. Не оставьте в беде". "А что такое?" спросила Рита. "Да тут текст объявления отредактировать надо". Вид у неё по-прежнему был странно возбуждённым. "Мы вообще-то объявления не редактируем, но тут случай особый". "А много там текста?" спросила я.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 Может быть, имеется в виду израильская демократия? Какая-то малигогария! воскликнула Сима. Вы бы посмотрели на его лицо. А при чем тут лицо? возразила Катя. Арита добавила, что в этом деле уж вот именно с лица воды не пить. Я говорю по лицу заметно даже, что он сильно есть хочет.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 Вот она, продажная израильская пресса, сказала Катька с напором, идиотская страна. У нас в России, придя он с таким объявлением в Комсомольскую правду, его бы. У нас в России перебила ее Сима и без уверений всех нас.